«Ого!» — потрясенно выдохнул Нал, откровенно пялись на высокий табурет и выпалил, подтверждая своими словами наблюдение Эльки. «Да вы да, на Дровелия словно годов сорок скинули!» «Таково действие целительных сил, дарованных Элирией. Они сняли скверну проклятия, разлитую в вашем мире. Ту, что не дает магам прожить надлежащий срок и старит их до времени» не особенно ценя косметический эффект от своего вмешательства, затронувшего только одного человека из многих тысяч, пояснила эльфийка, обернувшись к воину. Старая, нет, теперь уже не более чем зрелая леди поднялась со своего важного сиденья и быстро подошла к одному из узких вертикальных зеркал, вмонтированных в стену и призванных отражать свет таким образом, чтобы эффектно освещать высокий табурет и восседающую на нем теску. Из зеркала на Дану дровелью посмотрела несморщенная старуха с угасшим от непрерывной боли взглядом, а женщина в возрасте, но с еще гладким, тронутым лишь несколькими резкими мимическими морщинами лицом. Голубые яркие глаза сверкали решительно и твердо. Бескровные губы порозовели, даже на щеках появился румянец. Срок исчезли пигментные пятна, разгладилась кожа. «Я не могу поверить. Удивительно, то, что я снова после стольких лет поднеся ладонь к лицу, выдохнула высокий табурет, позволив себе несколько секунд простой человеческой радости от возвращения здоровья и красоты». «Чем я могу вознаградить тебя?» Великая Целительница!» «Мне пора уходить!» Мирей поднесла руку к жилке, нервно пульсирующей на виске, словно ища защиты от мрака. «Но я буду благодарна, если ты выслушаешь моих друзей и захочешь помочь им, прибывшим в Алтаран ради блага твоего мира!» «Это меньшее из того, что я могу сделать!» — согласилась Дана Дравелия, и эльфийка исчезла, на прощание ласково улыбнувшись своей пациентке. Дома Мирей радостно приветствовали Рент и Макс, усадили в кресло, напоили любимым земляничным соком, а вор еще и купил восторженно. «Блеск, подружка, ты здорово потрудилась! Эта старушка теперь у наших ребят из рук есть будет!» «Я хотела только помочь ей, убрав боль!» Крутя бокал с соком в тонких пальцах, укорила эльфийка вора, выискавшего в ее благородном поступке столь низменный подтекст. «Одно другому не помеха, как говорит Элька». Пощекотав мягкий животик крыса, цинично ухмыльнулся Рент, снова уставившись на экран. А в высокой башне Дана Дравелия, решительно отложив любование своей сильно посвежевшей внешностью и честно выполняя обещания, данная целительницы, вежливо предложила гостям. «Я полагаю, нам предстоит серьезный разговор. Не лучше ли будет пройти в другую комнату, более подходящую для бесед?» «А там есть стулья?» – нахально полюбопытствовала Элька, многозначительно уставившись на одинокую высокую табуретку в зале, где посетителям любого ранга сидеть явно не полагалось. А если и полагалось, то для этих целей предназначался только несомненно красивый, но очень жесткий паркетный пол. «Там есть диваны и кресла, а если я побеспокою послушниц Риуму и Кадену, то отыщется вино, горячий лась печенье, кекс и сыры». Тонко улыбнулась голова Данов Алтарана, показывая, что прекрасно поняла намек. «Их опять будут кормить и спаивать!» – возмутился несправедливости жизни Рент – с видом вечно голодного и испытывающего жажду страдальца. Высокий табурет направилась куда-то в северо-западном направлении, к стене зала. Но пока Элька задумывалась, а не съехала ли малость крыша у волшебно омолодившейся колдуньи, на Дравелия взялась за что-то невидимое, и тут же оказалось, что она открывает дверь. Чары маскировки удачно прятали ее в стене зала от посторонних наблюдателей. Глава Данов не обманула. В просторной и светлой комнате, в которую гости прошли через маленький коридорчик, действительно нашлась и мягкая мебель с готовностью принявшая в себя тела, уставшие от сёдел, жёстких лавок до да табуреток и стулик с лёгкой закуской. Последний был проворно сервирован двумя весьма миловидными послушницами с длинными косами и глазками, сияющими любопытством из-под скромно полуопущенных ресниц. Помолодевшая повелительница явно произвела на помощниц сильное впечатление, но ни слова вопроса не слетело с хорошеньких губок. Судя по всему, в твердыне серьезно относились к дисциплине и учили не только владению магическими силами, но и умению держать язык за зубами. Элька, никогда не стремившаяся по-настоящему скрывать свои чувства и всегда лепившая то, что придет на ум, тут же прониклась к дрессированным девушкам некоторой таликой сочувствия. Лайс разливали в тонкостенные чашки, расписанные веселыми голубенькими цветочками. Почему-то сервизами такого рода обзаводились женщины многих миров вне зависимости от сословной принадлежности и занимаемой должности. Горячий, благоухающий, словно свежескошенная сена и ящик со специями одновременно – Густо-коричневый напиток послушницы наливали медленно, давая аромату напитка распространиться по комнате. А потом чуть ли не на цыпочках удалились, оставив высокий табурет наедине с гостями и налом. Элька вдохнула аромат лайса, нашла его вполне аппетитным и пригубила. Невообразимая жаркая горечь наполнила рот. Подавив закономерное желание выплюнуть гадость на ковер, Элька с трудом проглотила жуткую дрянь, по сравнению с которой противный Ташит Эсгала казался настоящим деликатесом. Дегустаторша поспешно отставила чашку, решив, что ни за какие коврижки больше не прикоснется к местному аналогу чая. Воин же, вот гурман-извращенец, с видимым удовольствием прихлебнул Лайса и даже одобрительно улыбнулся. Заметив страдания девушки, Дана Дравелия вежливо пододвинула к ней маленький пузатый горшочек, с торчащей из него серебряной ложечкой, и предложила. «Лайс без меда мало кому по вкусу приходится. Положи пару ложек, попробуй». Элька недоверчиво покосилась на горшочек и на свою чашку с жутким напитком. Ей казалось, что невозможный лайс не спасет ни сахар, ни варенье, ни мед, сколько ни в пухой. Но никогда девушка не отвергала нового, только из-за личных предубеждений и потому сделала так, как подсказала Дровелия. Щедро добавив меда в чашку, Элька добросовестно размешала его и осторожно пригубила. Подумала, оценивая вкусовые ощущения, и расплылась в улыбке. «Здорово! Спасибо за рецептик! Похоже на чай и кофе одновременно с добавлением ванили, гвоздики и корицы. Надо будет как-нибудь самобранки заказать на завтрак каши». Вслед за Элькой Лайс попробовал и осторожный, предпочитающий испытывать новшества на других, Лукас. Нал же, игнорируя женский напиток, сразу налил себе вина и взял хороший ломоть острого твердого сыра. Представившись и сказав пару комплиментов хозяйке относительно экзотического вкуса Лайса и свежих кексов, испеченных на кухне твердыни, Мак осторожно заговорил о делах. «Да на надравели». «Мы получили весть о бедео Тарана, призыв о помощи из твердыни Затсидан, и откликнулись на него. Призыв?» Явно не понимая, о чем идет речь, переспросила высокий табурет, чуть нахмурившись. «Ха-ха, сушеная селедка Ментана была права. Бабуся-табуретка ни сном, ни духом о письмеце. Что-то сейчас будет...» Оживился Рент, дружески толкнув Макса локтем в бок. «Это уже не важно!» С философским спокойствием заметил Шпильман, поднимаясь с пола. Парень очень легко терял свое ненадежное равновесие. «Разогнавшееся колесо не остановить!» «Да». Ничуть не показывая неловкости ситуации, с достоинством подтвердил Лукас, одновременно отвечая и на вопрос высокого табурета, и на резюме Шпильмана. «Призыв, письмо, скрепленное печатью из синей глины» адресованная лучезарному свету, попавшая в Совет Богов и переправленная к нам для ответа. «Что?» Брови Даны дровели и взметнулись вверх, а потом гневно сошлись на переносице, обещая грозу. Бледно-голубые глаза заледенели, похоже, гроза ожидалась со снегом. Руки сжали под локотники кресла и штормовым предупреждением. «Недобрая милая женщина, чаевничающая с гостями», а властительница Твердыни предстала перед посланцами Совета Богов. «Я могу увидеть этот документ!» Лукас только кивнул, протянул руку, Рент громко сетуя на то, что его превратили в мальчика на побегушках, и, требуя премиальных, вскочил с кресла, прошмыгнул к столу заседаний, схватил послание и переправил его через зеркало в театрально протянутую длань мага. Месье с вежливым полупоклоном вложил компрометирующий документ в руки высокого табурета. Женщина впилась глазами в строчки текста. Печать, сломанную ножом, и хаотической магии Эльки. Губы Даны Дровелии сжались в тонкую полоску. Подлинности магической печати отрицать было невозможно. Глубоко вздохнув, чтобы прогнать налетевший приступ гнева, колдунья скорбно промолвила. Бумага из моего кабинета. Моя печать и синяя глина из секретного ящика в столе. Но без моего ведома и благословения отправлено сие послание. Без моего согласия приложена главная печать твердыни и использована глина. Не знаю я, знаком чего служит это письмо, измена ли свела себе гнездо в наших стенах или несусветная глупость. «Если бы боги узнали, что их пытаются к чему-то принудить, то могли бы разгневаться и вообще стереть алтаран с лица Вселенной», мысленно согласилась Здравелия и Элька, уже просвещенная друзьями о неистовых характерах и непостоянстве многих, даже вполне добрых богов. Попавшие под власть зла обыкновенно сильно пекутся о собственной шкуре и не стали бы столь банально подставлять целый мир, в котором живут. Но, с другой стороны, неужели среди данов есть идиоты или идиотки, способные поверить, что смогут диктовать условия богам? А что если...» Еще не выкристаллизовавшуюся мысль Эльки озвучил сообразительный Лукас, великодушно придав своему сообщению вид общекомандного мнения. «У нас есть предположение. Возможно, те, кто писал послание, не знали о магических свойствах синей глины» и использовали ее лишь как обыкновенный материал для печати. Думаю, виновных легко можно обнаружить. Имея на руках письмо, мы можем сплести заклятие поиска по принадлежности и выявить составителей петиции». Дана Дравелия с готовностью кивнула. Ей не терпелось поглядеть в глаза тем, кто за ее прежде немощной спиной плел интриги, допросить да со всем чанием и сурово покарать. «Но как бы то ни было...» — мудро заметил маг, стремясь несколько усмирить гнев высокого табурета. «Судьба выбирает странные пути и ведет ими людей вне зависимости от их целей и желаний. Пусть это послание не отправлено вами или с вашего разрешения, дано Дравелия, но за то недолгое время, что нам довелось провести на Алтаране, Мы успели заметить, что мир воистину нуждается в помощи со стороны. Каковы бы ни были мотивы составителей петиции, их действия обернулись лишь во благо альтарану.